Глава 23: Полина: Прохладный воздух обдувает лицо, открывая глаза, и не сразу вспоминаю, где нахожусь. Спина ноет от слишком жесткой поверхности, чувствую, что лицо опухло от слез, и не хочу, чтобы меня в таком состоянии увидел старший брат. Даня! шепчу негромко, в ответ тишина, сажусь на спальнике. Неужели ушел? Оглядываюсь по сторонам. Я одна. Его нет. Грудь сжимает от неприятного разочарования. На секунду даже кажется, что весь прошлый вечер с его камерностью и откровенными разговорами мне просто приснился. Но потом нога задевает одну из пустых банок пива, и я понимаю, что все было правду. Наша откровенность — не плод моего воображения. Он был тут, со мной». Открылся мне и показал, что мы оба уязвимы. Мы оба страдаем. И от понимания, что я не одна такая, на душе становится чуть легче. Поднимаюсь на ноги и разминаю затекшую шею. На мне все еще его худе. Всю ночь меня согревала. И не только она. Знаю, Даня тоже спал тут, со мной. Вот только непонятно, почему он ушёл. Ещё довольно рано». И иду по покрытому росой и газону. Немного холодно, но зато сон как рукой снимает. Захожу в дом и шлёпаю вверх по лестнице влажными босыми ногами. Долго принимаю душ, улыбаясь собственному отражению в зеркале. Сегодня мне не страшно сидеть с Даней за одним столом за завтраком. Мне, если честно, даже хочется этого. В конце концов Даня не конченый придурок, каким так старается казаться». У него тоже есть чувства, и даже рамки приличия есть. Ведь он не тронул меня ночью. Мог, но не тронул. Быть может, между нами не все потеряно, и в итоге мы сможем стать друзьями. Нервно сглатываю, понимая, что мое глупое сердце жаждет вовсе не дружбы. Оно отчаянно хочет большего. Но мне во что бы то ни стало, нужно задавить желание на корню. Ведь вчера мы оба приняли решение, что больше не позволим себе ничего дурного. Тем не менее, сегодня мне хочется выглядеть хорошо. Поэтому я тщательно расчесываю вьющиеся после душа волосы, глажу форму и даже прыскаюсь духами. Спускаюсь вниз при всем параде, однако за столом никого не нахожу. — Галина, скажите! — обращаясь к маминой помощнице по дому. — А где... Не решаюсь спросить про брата, поэтому спрашиваю про отца. Где папа? Владимир Александрович уехал сегодня пораньше. Доброжелательно отвечает она. Что тебе положить на завтрак? Я сегодня такие кексы испекла. Объедение. Нет, спасибо. Отвечаю рассеянно. Внезапно вспоминаю про вчерашнюю ссору у родителей. Видимо, они так и не помирились, раз отец уехал раньше. «А мама где?» «Виктория Викторовна около бассейна». Галина показывает на панорамные окна в холле. «И ваш брат тоже там». Сердце в груди делает болезненный кульбит. «Ясно, спасибо», – отвечая торопливо и тут же иду к двери. «Открываю ее и выхожу. Солнце уже выглянуло, тучи рассеялись, и, конечно же, мама решила искупаться с утра пораньше. Она всегда так делает, закаляется». Вот только задание я раньше такого рвения никогда не замечала. Стараясь ступать бесшумно, подхожу ближе и прячусь за раскидистыми кустами. Блин, отсюда их не видно, зато слышно прекрасно. «Да, вот тут пропустил местечко», — кокетливо шепчет мать. «Правда?» — голос брата низкий, бархатистый. «Сейчас исправлюсь». «Какого черта там происходит?» Выглядываю за куста, и сердце опускается куда-то в пятке. Мать лежит в шезлонге, лицо вниз. На ней только крошечные купальные стринги. Над ней нависает голый по пояс Даниил. Он тоже только в плавках. Но хуже всего то, что он наносит на спину матери солнцезащитный крем. Во рту пересыхает. «Господи, как же противно!» Мать лукаво хихикает, намекая ему намазать все ее тело. Я чуть ли не задыхаюсь от тошнотворности этой сцены. В ушах шумит. Знаю, что мне сейчас лучше просто уйти отсюда. Но дикий приступ ревности не дает спокойно повернуться к ним спиной. «Что вы тут делаете?» Выхожу из укрытия и говорю довольно громко, чтобы спугнуть их. Мама охает и спешит прикрыться полотенцем рада, что ей хотя бы стыдно. Но вот Даня! Он поднимает на меня какой-то странный стеклянный взгляд и усмехается: « Мы развлекаемся пончик, чего разоралась? Если ты такая скучная, то хотя бы не порт веселье другим. Потом он гадко подмигивает мне и с разбега прыгает в бассейн, обдавая меня брызгами с ног до головы. Идеальная прическа в миг становится мокрой, впрочем, как и вся моя постиранная и тщательно выглаженная форма. Гнев скипает за секунду. Сейчас я придушу этого гаденыша».